не 1721 просто выглядел некрупно конституция такая он проучился в семинарии два курса наставником хотел быть его дома пожилой наставник любил привичал грамоте учил даже письмецо написал ректору семинарии Ричард довольно легко поступил и хорошо учился кстати но бросил нанялся на фабрику разнорабочим из деревни из дома написала мать отец заболел «Нужны деньги». Ричард пошёл зарабатывать деньги для своих. К началу войны он даже сделал некоторую карьеру. Освоил пресс, на нём клепал заклёпки и болты. Радовался. Зарабатывал вдвое больше. Посылал деньги домой. Хватал ей на книжки. Иногда удавалось послушать хор в храме на праздничной службе. Переехал из рабочей общаги в комнату в меблерашках. Казался себе состоятельным человеком, идущим в гору. Прямо роскошная жизнь получалась. И он всё надеялся накопить немного и доучиться. Но потом призвали. И точка. Это всё я поняла в один миг. Просто он это знал, и я теперь это знала. Сначала ему было не страшно. Он ведь шёл воевать за святое дело. За сердце мира и святую розу. За царство Божие на земле. За всёобщее братство без границ. Ричард иногда читал газетам, и от идеи всеобщего братства, безграниц, воин и зла у него захватывало дух. В конце концов, в Писании примерно это же и говорилось, так что он не сомневался вообще. Ну, силы зла сопротивляются, естественно же, нет. Про жителей Прибережья он просто не думал. Враги представлялись ему чем-то вроде адских гончих. Впрочем, он особенно не думал и о них. Просто жил. Смущали Ричарда только жандармы. И офицеры, во всяком случае, многие. Его и раньше смущало начальство, но не так. На призывном пункте, где у него забрали документы и отправили к новобранцам, он впервые ощутил неожиданный, кромешный, безнадёжный ужас, от которого хотелось свернуться клубком. офицер был обычный, обычная скучающая рожа. Но Ричарда накрыло так, что он чуть не рехнулся от ужаса. Потом претерпелся, стало чуть легче, но страх уже не отпускал. Время от времени становился нестерпимым, как боль. В учебке страх почти ушёл. С винтовкой Ричард справился неожиданно лихо. Я чувствовала, как лихо, как ему нравилось пострелять. Внезапно выяснилось, что меткая стрельба. У Ричарда талант, он расстреливал мишени, жарив десятку, с весёлым азартом, под радостные вопли других новобранцев. Но вдруг поймал на себе взгляд унтер-офицера и принялся тереть глаз. «В глазу, ребята, что-то будто лопнуло», — говорил он извиняющимся тоном, и лупить в десятку перестал. Подумал, что ведь могут сделать и снайпером, и содрогнулся, представив голову живого человека на месте красного кружка. «Нет уж», — думал он в этот момент, «буду, пожалуй, как все». По мне, в учебке ему было ужасно. По-моему, новобранцев гоняли, как бродячих собак. Мне внутри Ричарда было нестерпимо. Всё восставало. Я корчилась от жалости и ярости одновременно. Когда Унтер выбил ему зуб за то, что он на мгновение опоздал в строй. Когда его и его приятеля по имени Эгель заставили зимней ночью отбивать с крыльца налить столовыми ножами. Когда вся эта казарменная дичь промелькнула передо мной, совершенно живая. Мне захотелось поубивать всё тамошнее начальство. Но я не чувствовала, что Причарду пришлось совсем уж нестерпимо. Он как-то очень легко воспринял. Я даже ощущала его эту беспомощную и наивную улыбочку. так армия же. К войне готовит, муж Трай, известно. Он даже сказал тому самому Эгелю, которого трясло от бешенства после очередной выходки Унтера. Говорят, после таких психов, как наш Ротный, в окопах легче. Я так и чувствую, что легче. Я на тех врагов уже плевать хотел. Не страшнее, а не унтера. И Эгель коротко заржал, тут же заткнувшись. Побоялся, что услышат начальство. Про нас там болтали чудовищные вещи. Но на Ричарда они не производили особенного впечатления. Ну, от понятное дело, — говорил он, когда сослуживцы особо наседали с пропагандой. Не маргаритки, враги, ясно. Бог даст, победим. В общем, месяц Ричард кротко вкалывал на земляных работах, не особо жалуясь, даже когда стёр себе ладони до крови черенком лопаты. Учился стрелять и бросать гранаты, и как-то всё это его особо не задевало. И ещё он легко дружился с другими солдатами. Они к нему относились покровительственно, угощали, если удавалось раздобыться едой. И я их хорошо понимала на самом деле. Ричард-то тоже был готов помогать всем и каждому, Предполагалось, что ещё два месяца его команду будут обучать. Но в один не слишком-то прекрасный день им сообщили всё, братцы, присяга фронт. Во время присяги Ричарда накрыло снова. Принимал полковник особого ведомства, красивый, моложавый, подтянутый, в форме с иголочки. И как увидел Ричард с ледяными мёртвыми глазами, как у мёрзлой отрезанные куриные головы пустыми. Вот от них-то Ричард и славил такой ужас, что чуть не грохнулся в обморок. Но его, как ни странно, удержал древний текст перелеской присяги. «Я клянусь государю и народу перелесья жить и умереть за счастье и процветание нашей земли», — сказал он. «Любить и защищать страну, как мать, телом и душой», — сказал, и дышать стало полегче. Но страх с этой минуты не отпускал Ричарда вообще. По дороге на фронт ему снились дичайшие кошмары, настолько жуткие, что он вскакивал в поту. А как только новобранцы сошли с поезда, кошмар превратился в явь. Товарищи Ричарда выстроили на замызганном перроне, а поодаль, подволакивая громадные закопчённые крылья, прогуливалась чудовищное, тяжело описуемое нечто из нестерпимых снов. Ричарда затошнило от ужаса. «Это летающий страж». Сказал новый ротный с ледяными мёртвыми глазами. Стражи — наши самые мощные союзники. Летающая гибель еретиков-рыбоедов с побережья. будь они прокляты. Но запомните, ублётки, Любой страж чует любого врага, Любого ясно вам падаль. Пока ты или ты, урод, или вот ты, Верны присяги со всеми потрохами. Вы для стража свои ребята. Но стоит какой-нибудь падле усомниться, замыслить предательство, попытаться удрать или сдаться в плен, она станет жратовой стража, ровно так же, как любой враг. Он предательство так далеко чует. Вы удивитесь, ублюдки. Тварь, похоже, эти его слова отлично понимала, потому что повернулась к несчастным солдатикам пустой дырой которая заменяла ей башку, и выпустила из дыры клуб дымного огня. И за спиной у Ричарда кто-то грохнулся-таки в обморок, а ротный и выбранился «Срань Господня, понаберут дохляков только стражи кормить годятся». В этот момент Ричард и подумал в первый раз, что много из красивых газетных слов. Нестерпимая ложь. Какое тут всеобщее братство? Прислали вот новое пушечное мясо. А этот летающий ужас, вроде над смотрщиков за рабами. По разумению Ричарда, так за чистый свет не воюют. Невозможно. А окопная братва ему добавила. Стражами летающих тварей по ту сторону фронта никто, кроме господ офицеров, не звал. А имя такому было Жерун. имя мёртвых после боя жрёт, и раненых, почём заря Рассказывал пожилой солдат Грегор что служил с самого начала мясорубки. Он ведь, говорят, и душу жрёт. Их-то больше всего и любит, потому норовит среди мертвяков живого отыскать. «Врагов?» — спросил Эгель, содрогаясь. «Кого придётся?» — сказал Грегор и сплюнул. «Санитары не очень-то и торопятся. Особенно под огнём. Так что, парни, молите Бога, чтоб сразу убило». Новобранцы качали головами, сомневались, но Ричард понял, что это правда. После присяги его странный дар обострелся, и он стал болезненно чувствителен к вранью. Не только сам Грегор верил в то, что говорил. Это вообще от него не зависело. Просто факт. Жеруны охотятся на живые души. И это Ричарду было настолько нестерпимо страшно, что захотелось сунуть винтовку в рот и нажать ногой на спуск. Остановила одно. Кто ж спасается от дождя в озере? Это ведь выйдет, что Ричард нарушил присягу. Сбежал. Его душа прямиком угодит в кошмарную пасть на брюхе журуна. О целях войны здесь разговаривали, не питая особых иллюзий. Тамошняя мёртвая королева прицеливалась наши земли забрать с папашей своим, праправнуком Дольфа, — говорил тот же Грегор, здорово подкованный в политике. С ней некроманты, они её мёртвую подняли и в куклу вселили. А убил перелесец, вот она и решила мстить. С ней ад идёт, некроманты, мёртвые куклы, драконы. от того и наш государь завёл особистов, ведьмаков. Чего уж. чтобы защититься, значит. От ада адом же. Да, ребятки, никакому братству не бывать. Чародеи с двух сторон рубятся за власть и за землю. «Господь, небось, о нас и думать забыл. Грехи-то какие страшные. нет отмолеть. Видно, помирает нам всем тут Господу попасть!» Мечтательно сказал старый вояка с рубцом над бровью. «Все погибшие за свою землю, короля и товарищей. Сразу на лона господне ага, «Ага, к жеруну впасть не хочешь?» Мы победим, хоть будем под своим королём. Кукла, говорят, поклялась править только мёртвыми. Одни некроманты, и мёртвые ей и служат. И нас тем же порядком сперва поубивают, после поднимут бездушных, чего уж хуже. Я вот смотрю на всё это, головой об угол или углом об голову. Разница-то не слишком большая. Я вот что думаю. Рубко вставил Ричард. «Если от той страны что ж наш государь не отмолил? Святая земля же нам союзники. Написал бы святейшему отцу нашему». «Э, сынок», — мрачно сказал Грегор, «видать, молитвы не особо помогают. Когда проклятый Дольф армию мертвяков до столицы вот столичка не довёл. Как уж государь Ричард молился. Власеницу, говорят, под кирасой носил, не помогло. Винную долину, голубые горы, тютю -тю, прогадили. Ад силён. Государь Рандольф, благое король, говорят, а что толку? Господь зырит, не вмешиваясь хмыкнул Леру из новобранцев. Ты ж, бой знаешь, семинарист. Господь не вмешивается, а аду только дай. Тут были простые, хорошие парни. Это Ричарда чуть обнадёжило. Но общая картина, которая ему открывалась, была нестерпимо ужасной. Да оторопи. Ричарду очень захотелось поговорить с капелланом. Он нашёл полкового наставника, но взглянул ему в лицо и увидел ледяные мёртвые глаза. От ужаса Ричард ничего не смог сказать. Наставник брезгливо усмехнулся. Небрежно его благословило ушёл. Этот нечеловеческий, холодный, мёртвый, пустой взгляд здесь, на фронте, был до изумления у многих. Кошмарные глаза мёрзлых трупов Ричард видел практически у всего командного состава. От ротных до старших офицеров. У интендантов, у капелланов. У солдат реже, но встречались и у солдат. Ричард смотрел, как пятеро развесёлых ребят с ухмылками черепов и пустым льдом в глаз Разгружали фуру, что подвезла банки с серыми. К серым большая часть окупной братвы относилась спокойно. «Серый всё равно, что пёс натасканный», — рассказывали ветераны. «Уж он-то своих не тронет. Он на рыбоедов натасканный. Даже если банк разобьётся, он тут не останется. За линию фронта уйдёт». Но даже при таком спокойном понимании трогать банки не мог почти никто. «Я, братцы, лучше пиявку болотную поцелуй в засос». «Чем ты такой надо дотронусь?» — говорил Верзиловик, здоровенный, с простецким деревенским лицом. «Не боюсь, но никакой моей возможности нет». Видимо, командование принимало это в расчёт. Серыми возились только. Ричард не знал, как назвать этих солдат. Они все были в ефрейторском чине. Их совершенно не беспокоили серы. Они трогали банки, стаскивали окровавленные трупы, чтобы зародуши серых подрастали, облизывая кровь. И с прибаутками зарезали для серых раненую лошадь. Ричарду снились её неожиданно человеческие глаза. Он легко поверил в рассказы, что вот так же эти кромсают и раненых пленных. У этих была своя компания. Прочие солдаты их странились и, кажется, брезговали. А может, и побаивались. Но вслух это не обсуждали. Два дня Ричард и его команда копали окопы, слыша, как совсем недалеко грохочет передовая. Через два дня прибывшие подкрепления двинули на передок Кровавую кашу следующего дней Ричард сам не знал, сколько времени прошло. Дни в дыму походили на ночь. Ночами было ослепительно светло от разрывов и осветительных ракет. Как-то сложно описать по порядку. Ричард вспомнил это время как череду вспышек когда окружающий мир на миг становился приемлемым для человеческого разума. Артиллерия, стой, с нашей стороны, мешала плоть с землёй тяжёлыми дальнобойными снарядами. Ричард откапывал засыпанный блиндаж, помогал санитарам тащить в тыл офицера с оторванной стопой. Офицер жидал, богохульствовал и звал маму. Потом с той стороны что-то горело высоким чадным пламенем жорунов. Но артиллерию они не подавили до конца. Поток огня и стали шёл прямо над окопом. И Ричард рядом с Эгелем и Виком сидел на дне его, уткнув лицо в колени и закрыв голову руками. Понимал, что руки затылок от осколка не защитят, но всё равно. Потом их подняли в атаку, в страшный грохот, дым, непонятно, день или ночь. И со всех сторон летели куски раскалённого злого металла. И надо было бежать вперёд и стрелять. И Ричард таки бежал и успел пару раз выстрелить. Но рядом что-то шарахнуло так, что выключило все звуки. И воздух, твёрдо, как громадный кулак, отшвырнул Ричарда назад, в закопчённый и окровавленный снег. Последним, что он тогда увидел, был длинный язык клубящегося огня, где-то высоко, во мгле небес. Когда Ричард очнулся, было не то чтобы тихо. С обеих сторон ракотал и огрызался фронт, но сравнительно тише. Очень холодно. В небе стояла большая белая луна. На миг Ричарду померещилась вертлявая и шустрая тень, чёрная, как дыра в небытие, которая подбиралась к нему, пританцовывая и виляя, как учёный пудель. Но уже через миг у него прояснилось в голове, и видение пропало. Я думаю, он видел адскую гончу или что-то в таком роде. Но он сам решил, что ему мерещится от контузии. И тут Ричард услышал в ночном гуле фронта отвратительный рвущийся звук и ещё более отвратительный хруст. Ричард повернулся. Шея и плечи остро болели, двигаться было тяжело. Но он отметил это как-то, между прочим, как и другом человеке. И увидел, как по нейтральной полосе, по крови и саже, превратившимся в налить, ползёт журон. Он пол опираясь на колени и крылья как громадная летучая мышь, время от времени останавливаясь и приникая к самой земле, чтобы вырвать кусок из трупа. Журун не останавливался надолго, будто пробовал мертвецов на вкус. Он подползал всё ближе, и Ричард сжал винтовку так, что на промёрзшем дереве приклада стало больно пальцем. Подползёт застрелю. Думал он, но не очень верил, что Журуна можно убить винтовочным выстрелом. Ужас так накрывал, что бросало в жар. Но голова была ясная, и Ричард решил, что не дастся так просто. Вдруг Журун замер, будто насторожился. И прислушивался или принюхивался. И Ричард замер. И тут же понял, кого тварь выслеживает. Откуда-то сзади и сбоку он услышал стон. Журун тоже услышал. Он как-то передёрнулся, встряхнулся бросил коченеющее тело, из которого только что вырвал кусок плоти вместе с шинельным сукном, и пополз на стон. А Ричард, чуть не теряя сознание от боли и ужаса, пополз ему наперерез Ричард был ближе и двигался быстрее. Луна светила до беспокойства ярко. И Ричард увидел Вика, вжавшегося спиной в неглубокую воронку. Пола шинели Вика в лунном свете казалось чёрной от крови. Ричард подумал, что Вика верно ранили в бедро, и пополз быстрее. Он дополз и ткнулся в грудь Вика головой, а Жерун уже был в шагах в 20 И тут, стоя с нашей стороны, взлетела белая ракета и ударил пулемёт. Ричард ещё увидел, как Жерун распластался по наледе. «Ага», — подумал он злорадно, — «не любишь, когда пуля в брюхо». И одним рывком, сам удивляясь силам, взявшимся неведомо откуда, стащил Вика пониже. Вик снова застонал, но в себя не приходил. Прибережцы чесанули пулемётными очередями левее и правее, видимо, не столько заметив движение, сколько на всякий случай. И огонь прекратился. Ричард успел подумать, что лучше уж пули от прибережцев, чем жарон. И тут же увидел, как поднимается тварь. Вот в этот-то момент по какому-то наитию семинарскому, наверное, ещё не выбитому армейской службы до конца. Ему и пришло в голову вытащить из-под воротника Ока. Ричард его не снимал. Не столько по семинарской привычке, сколько потому, что Ока подарил старый наставник, что оно было из дома, из прежней милой, мирной, доброй жизни. И за эту жизнь он ухватился, как утопающий забылинку, и выдохнул подползающему журуну. «Катись отсюда!» Мы присяги верные. Нас ранили за государя и перелезь, и ясно. журун приостановился, будто удивился, что это пулемётное мясо, смазка для штыка смеет что-то говорить. Вик шевельнулся. Ричард мельком взглянул на него и увидел потрясённое лицо, глаза полные ужаса и надежды. «Катись, катись!» Заорал он еле слышно, чтобы с наших позиций не открыли огонь на звук. «Во имя Вседержителя», — добавил он как семинарист. И Журун подался назад, а Ричард, проясняя голову, вдохнул холодный ветер, пахнущий дымом, порохом и мертвичиной, и начал тихонько читать «Творец мой оплот». Он читал, а Журун отползал, и к концу молитвы тяжело взлетел, будто ему было отчаянно неприятно находиться поблизости. По силуэту Журуна с наших позиций открыли винтовочную пальбу. Но то ли промазали, то ли его впрямь нельзя снять пули из винтовки. Он снизился где-то за линией фронта и пропал из виду. «Болит?» — спросил Ричард, переведя дух. «Замёрзло. Еле выговорил Вик. Я п -п приложил пакет и ремнём перетянул». Ричард кивнул. У него появилась надежда, что до утра не дотянут. И они впрямь дотянули. За полночь, когда артиллерийская дуэль почти прекратилась, до них добрались санитары. Вика тащили. Ричард более или менее самостоятельно дополз с ними до позиций. Уже в окопе фельдшер сказал, что Ричард отделался лёгкой контузией, дал ему пилюлю и оставил в строю. Вика увезли в лазарет. Ричард остался и думал. Теперь он уже был практически уверен, что дикое вранье — не большая часть того, что говорилось офицерами, жандармами, газетёрами и капелланами, а практически всё. На следующий день, во время некоторого даже затишья, когда то и дело начинался мокрый снег, и фронт только перелаивался с обеих сторон редкими артиллерийскими залпами, офицер из особого ведомства показывал солдатам нашего фарфорового мальчика, погибшего в том самом бою, когда контузило Ричарда. Наш герой, видимо, попал под струю адского огня, так что перелезцы разглядывали обгорелую куклу. Кости обуглились, но фарфоровая маска и металлические части уцелели. И один потускневший от жара глаз. Для перелесских солдат зрелище оказалось дико непривычным и ужасным. «Видите?» — говорил особист голосом, от которого Ричарда била как рыбоеды поднимают мертвецов. Твари малоуязвимы, но и они смертны. Стражи, артиллерия, огнемёты — всё это их уничтожает, так что не бойтесь. На все козни ада у нас есть противодействие. Солдаты перешёптывались и морщились, а Ричард с тоской смотрел на фарфоровое лицо, закопчённое и потрескавшееся, но всё ещё красивое. Смотрел и думал, зачем такое? Зачем эти сложности, этот тонкий механизм пальцев, эта фарфоровая красота? Проклятый Дольф просто поднимал мертвецов как есть. И ни времени, ни денег, ни труда его подданные на это не тратили. Оно и страшнее было, и омерзительнее. Зачем они украшают? Безумие же. Невыгодно, смысла нет. Зачем? Особист оставил солдатам пачку брошюр «Наши враги». Приказал взять каждому по брошюре и ушёл. Ричард взял. Самым главным врагом, о котором в книжке на серой грубой бумаге говорилось, был некромант. Ты должен научиться узнавать некромантов сразу, узнавать везде и стараться уничтожить при любой возможности. Тёмное клеймо и знаки отличия, черепа в петлицах, череп на рукавной нашивке, Это если некромант с той стороны. Но солдат должен иметь в виду, среди своих тоже может оказаться скрытый враг. Если кто-то из сослуживцев странно себя ведёт, если слишком спокойно относится к трупам, если у него есть какие-то скрытые уродства или чёрные родинки, о таком потенциальном враге, возможном шпионе, нужно непременно сообщить либо капеллану, либо особистам. Если кто-то говорит о галлюцинациях, кошмарных снах, приступах ужаса, тоже доложить». Читая это, Ричард только усмехнулся. По их логике, он должен доложить о себе самом, что ли. Но он, Ричард, точно не некромант. Видимо, примерно так же рассуждали и другие парни. «Ты вот поживи в окопах-то», — ворчал старый солдат Грегор, тряся брошюрой. Когда мертвяки друг на друге лежат, чуть не у тебя под носом. И поглядим тогда, как ты станешь к ним относиться. И как у тебя будет со снами и с ужасом. погляди им будешь дрыхнуть, как младенец. Или тоже орать во сне начнёшь, как все. Развелось список, кирпичу негде упасть. Всем, и Ричард, с ним соглашались. А потом Эгель вдруг завопел. «Смотрите-ка, братцы, дракон кружит!» Первый раз тогда Ричард увидел дракона. Все начали полить вверх из винтовок, пальнул пару раз и Ричард даже сказал, «Эх, высоко, больно пули не достать». Но вся беда в том, что достать дракона он даже не пытался. Это тоже было красиво. Снег перестал, разведнелась И красиво он парил, распахнув острые крылья, вспыхивая на скудном солнце яркой медью. «Лёгкий и чистый», — подумал Ричард, — «и живой». «Разведчик», — сказал кто-то из ветеранов. «Но ну, дадут нам жару, если не убили гада». С позиции взлетел Жерон. В небе он так и выглядел, как должен был. Неестественный, тяжёлый, поднятый злобным чудом труп против живого существа. Ричард смотрел на воздушное сражение, но клубы чадного огня, которые извергала тварь, на то, как дракон легко ускользал от них, и думал. Дракон тут за нас, за свет, за людей. Против адской твари. И как получилось, что тварь на нашей стороне, а дракон на другой? Всё идёт к тому, что мы воюем на стороне ада. Ричард с ужасом ждал, когда Журон сожжёт дракона. Как тот ни был лёгок и ловок, не было у него способов защититься от огня. У него сердце замерло, когда дракон, вдруг сложив крылья, начал падать резко вниз, а Журун ринулся за ним. Но тут с нашей, в смысле с прибережной стороны, рявкнуло сразу несколько пушек. Дракон нырнул под залп шрапнелем, и она в воздухе разорвала Журуна на части. Ричарду стоило очень большого труда не заорать радостно. Он оглянулся и увидел блестящие глаза окопной братвы. «Ух ты ж, как они его!» Выдохнул Эйгели и смущённо кашлянул. Ушёл дракон-то, братцы. Солдаты разбрелись. Они казались Ричарду престыженными и он подумал не иначе, как им тоже было радостно видеть, как уничтожили Жоруна. Как наши враги уничтожили нашего. Хм, союзника. Потому что, ну их в пекло этих союзников, которые добивают своих но мысль никак не хотела оформиться до конца и царапалась внутри разума, как ресница, попавшая в глаз. Не больно, да и волосок-то крохотный, но никак не выходит от него избавиться и забыть о нём невозможно. Между тем небо снова заволокло. Опять посыпал снег, и фронт притих. И Ричард, пользуясь тишиной, пошёл в лазарет проведать Вика. Окупный народ у лазарета не толпелся, зато у стены около штабеля гробов. На гробовой крышке сидел громадный журом и пожирал из эмалированного таза какие-то кровавые ошмётки. Ричарду померещилась кисть руки с растопыренными пальцами, и он поспешно отвернулся, пошёл поискать свободного санитара. А как нашёл? Увидел, что и у этого глаза, словно у отрубленной свиной головы, «Чего надо?» — буркнул санитар. «Дружка повидать», — сказал Ричард. «Виксен из дома Асоки. Вчера доставили». «Помер», — выдал санитар, не меняя тона. «Как помер?» «У Ричарда аж дух перехватило. Он же в бедро был ранен». «Ну да», — санитар начал раздражаться. «Кость раздробила. Стали резать ногу, помер на столе». «Да что ты рот-то разявил? Первый раз замужем, что ли? Вчера дружки твои сплоховали, а рыбоеды, видать, подтянули артиллерию. Двух стражей кончили. Да сегодня ещё одного. Вот это беда. А вас, сухих пригоршня, на медяк идёт». «А тебе же они дороже людей?» Вырвалось у Ричарда, и через миг он об этом пожалел. Ему показалось, что жерун, пожирающий куски тел, Насторожился и прислушивается. «Они-то воюют, а вы дурью маетесь», — отрезал санитар. «Чего стоишь? Иди себе». И нечего на него таращиться, понял? Чьё это было, тем уже не нужно. А ему нужно, его осколком задело. Ричарду стало худо от нестерпимого отвращения. Даже более острого, чем страх. Он вздохнул и побрёл, было прочь, но тут его остановил другой санитар. У этого глаза были чуть живее. «Эй, деревенщина, пойдём со мной поможешь перетащить кое-что». Ричард чуть пожал плечами и пошёл. За лазаретом на земле лежали груды, стянутые в скатке больничные матрасы. «Перетащишь под крышу, а то отсыреют», — сказал санитар. «Нынче в нашем ведомстве бодрых нет, а мне надрываться никакого резона. И руки мёрзнут, сделаешь плесну сбитни, так и быть. Сладкого, как для раненых. «Хорошо», — сказал Ричард и поднял пару матрасов. Спина и плечи отозвались глубокой тянущей болью. Напомнили вчерашнее. Но Ричард только сдвинул лопатки. Это не имело значения. Куда нести? Санитар взглянул на его руки, и вдруг его глаза ожили. «Вот сюда заноси, складывай в тамбуре. Хорошо у тебя перчатки, солдат. Домашние. Отличные перчатки из кузьей шерсти и тёплые носки прислала из деревни мать. Она мастерские вязала. Ричард кивнул. Слушай, парень. Окончательно оживился санитар. Сменяемся? На целое кольцо колбасы вяленой. Из дальних пуща. Не могу, сказал Ричард. Подарок. И бутыль самогона шепнул санитар, четвертную от сердца отрываю Ричард покачал головой. «С дружком бы выпил», — сказал санитар. «Я ж слышал. Ты этого дылду искал же, с дырой в бедре». И перешёл на совсем неслышный шёпот. Он здоровен, и его гаран с особистами на кости для журунов пустить хотели, пленных нынче нет. А тут туша подходящая, но ведь можно и договориться. У меня свояк на санитарном поезде, сегодня к пяти пополудни будут. Ричарда кинула в жар. Он хотел бы многое сказать, но взял себя в руки и кинул со всем равнодушием, какой смог изобразить. Врёшь. Да вот те сердце и розы. Забожился санитар. Идём. Ричард бросил забытый санитаром матрас и пошёл за ним. Надеюсь, что санитар не заметит, какое впечатление произвели его слова. В лазарете было одновременно душно и холодно. Запах карболки, чёрного бальзама для гноящихся ран. Крови, пот человеческой боли стоял стеной. Дышали десятки людей. Но почему-то это не делало помещение теплее. Раскладных коек хватило счастливцам. Менее счастливы лежали на матрасах, брошенных прямо на пол. А совсем уж невезучим достались плащ-палатки. Это, видимо, для них привезли матрасы, что лежали сейчас на дворе под снегом. И небритую, осунувшуюся физиономию Вика Ричард узнал издали. «О!» — сказал он радостно. «Ты впрямь ещё жив, жеребец! Счастливчик, домой поедешь!» «Так и ты жив, дохляк!» — выдохнул Вика и добавил в тоске. «Не поеду. Не берут меня на сегодняшний поезд!» Фельдшер сказал. «Берут!» сказал Ричард. «У меня всё схвачено». И переглянулся с санитаром. Санитар с готовностью кивнул. «А ты жёг», — сказал Вик с уважением. «Отдыхай», — улыбнулся Ричард. «Организуем». «Ну что?» — с надеждой спросил санитар. Ричард снял перчатки и отдал их Вику. «Отдашь вот этому из окна вагона», — сказал он. Он ещё обещал колбасу и бутылку крепкой. Тебе пригодится. А ты впрямь жох Приблизительно с таким же уважением протянул санитар. «С волками жить, по и выть», — хмыкнул Ричард. «Повезло, Дылди», — сказал санитар насмешливо. Ричард не удостоил его ответом. Он ещё заходил на двор лазарета поглядеть, как раненую грузят в конные фуры, чтобы везти к железной дороге. Убедился, что Вика отправляют со всеми. Это несколько утешило Ричарда. Но его нестерпимо терзала мысль, что вик это он вытащил. А какого несчастного солдата переделают в тварь вместо Вика? «Я служу Аду», — думал Ричард. И ему хотелось выйти от нестерпимого ужаса и тоски. «И парни служат Аду», — думал он, кусая губы. «Умереть ещё полбеды, все умирают». Но если вот такое сожрёт твою душу, лучше пуля, осколок, что угодно. Лучше валяться в в кровавую грязь на нейтралке. Лишь бы не жиротва для журунов. В тот день он практически решил умереть. Не беречься, ради чего беречься. Ради того, чтобы подольше участвовать в этом кошмаре. Ради того, чтобы попасть в пасть журуна. Или просто постепенно превратиться в полуживую тварь с глазами мороженой курицы? «Пусть ад выясняет отношения без меня», — думал Ричард. «Мы всего лишь пылинки, несчастные щенки, которые убросили на рельсы. А с двух сторон летят два адских паровоза, чтобы столкнуться и разбиться в дребезги. Всё равно телу не уцелеть. Но душа. Последнее же, что осталось. И не убивать таких же несчастных бедолаг с другой стороны. Их ведь тоже, небось, сбросили на эти рельсы, не спросив согласия. Ночью отделение Ричарда расставили на посты. Около склада с боеприпасами и около склада, где хранились банки с серыми, и порой отдыхали журуны. К ночи погода окончательно испортилась. Началась метель. Ветер выл и стонал на сотню ладов. Нёс мокрый снег и яростно швырял его в лицо. До весны оставалось совсем немного. Но зима и знать того не хотела. Фронт глухо ворчал в ночи, но далёкая канонада было почти неслышна за воем и свистом ветра. единственный и фонарь у склада вьюга трепала так, будто хотела сорвать его совсем. Ричарду было очень холодно. Тело тупо болело, руки в казённых нитяных перчатках, кажется, примерзли к винтовке. Он закоченел и даже не пытался топтаться на месте, чтобы согреться. «Сейчас я околею здесь», — думал Ричард, глядя, как ветер мотает фонарь. «И это будет хорошо. Не так больно, как от пули, не так страшно. И не надо никого убивать. Просто околею, как бродячий пёс». Ричард так и не понял, что вытряхнуло его из этого сонного предсмертного оцепенения. Но ярким оно было, эдакой внутренней вспышкой, от которой он вздрогнул всем телом и резко обернулся и столкнулся взглядом с вышедшим из метельного мрака мертвецом. Так он ощутил это в первый момент. Фарфоровый призрак не носил каски, и ветер трепал светлую чёлку, и взгляд стеклянных глаз показался Ричарду живым, и почему-то не врезало ему под дых нестерпимым ужасом, который всегда летел за адскими тварями. Наверное, поэтому Ричард опустил винтовку и спросил мёртвого лазутчика, «Погоди меня убивать». Ответь, у тебя душа есть.